Глава четвертая С горестным чувством скакал в камелот пылкий поклонник Артура. В восемнадцать лет отдать королю всю свою жизнь и лишь для того, чтобы тебя забыли, тяжко. Тяжко провести столь многие часы в пыли и унынии оружейной, размахивая тяжелым мечом, лишь для того, чтобы узнать, что Гавейна посвятили в рыцаре первым, А тяжелее всего день за днем ломать свое тело ради идеала, исповедуемого человеком, который превосходит тебя годами, и, почти достигнув идеала, обнаружить, что под самый конец откуда ни возьмись появилась какая-то ветреница и без особых усилий отняла у тебя любовь этого человека. Ланселот ревновал к Гвиневере. И сам стыдился этого. Дядюшка Скок молча трусил следом за горестным молодым человеком. Ему было ведомо нечто, о чем этот зеленый юнец еще не догадывался по молодости лет. Он знал, что его ученик — лучший рыцарь Европы. Дядюшка Скок трепеща поспевал за своим вундеркиндом, напоминая синицу, воспитавшую кукушонка. — На своем скакуне он вез боевые доспехи, стянутые ремнями, в аккуратный тюк, в согласии с его хитроумными соображениями, ибо отныне он был оруженосцем Ланселота. Они выехали на лесную прогалину с небольшим потоком посередине. Тут находился брод, и поток бежал, позванивая по чистым камням, лежавшим на глубине всего в несколько дюймов. Солнце заливало прогалину, ворковали сонные вяхири, и по другую сторону пивучего потока возвышался огромный рыцарь в черных доспехах и низко надвинутом турнирном шлеме. Щит его обтягивала парусина, он неподвижно восседал на черном коне. Прочитать его герб никакой возможности не было. Неподвижный, осанистый в своей железной оболочке, с огромным слепым шлемом на голове, лишавшим его лица, Он выглядел очень грозно. Невозможно было понять, о чем он думает и что собирается предпринять. Он казался воплощением опасности. Ланселот остановился, дядюшка скок тоже. Конь черного рыцаря перешел неглубокую воду, и рыцарь, оказавшись перед путниками, натянул поводья. Он поднял в приветственном жесте копье и ткнул им куда-то за спину Ланселота. Он то ли требовал, чтобы тот воротился домой, то ли указывал удобное место, с которого они могли бы атаковать друг друга. Как бы там ни было, Ланселот отсалютовал ему рукой в рукавицы рукавице и развернулся, чтобы занять исходную позицию. Он взял у дядюшки Скока одной из копий, натянул на голову, висевший за спиной на цепочке, шлем, поднял стальное забрало и закрепил его. Теперь и он стал человеком без лица. Двое рыцарей взирали один на другого с противоположных концов небольшой поляны. Затем, хотя ни один из них так и не произнес до сих пор ни слова, они уперли копья в сидельные упоры, пришпорили коней и двинулись друг на друга. Дядюшка Скок, выбравший безопасное место за одним из ближних деревьев, едва сдерживал охвативший его восторг. Он знал, что сейчас случится с «Черным рыцарем», хоть сам Ланселот не ведал того, и уже начал прищелкивать пальцами. Когда делаешь нечто впервые, оно, как правило, очень волнует. Скажем, в первый раз самостоятельно управляя аэропланом, буквально не можешь дышать от волнения. Ланселот никогда до того не участвовал в настоящем поединке, и хотя он сотни раз атаковал кольца и чучела, всерьез рисковать своей жизнью ему еще не приходилось. В первый миг он подумал, «Ну вот, дошло и до дела, теперь мне никто не поможет». Во второй его действия стали автоматическими, словно перед ним было все то же чучело или кольцо. Острие копья ударило черного рыцаря под обод о плечи, точно в нужное место. Конь ланцелота шел полным галопом, к которому конь черного рыцаря еще только готовился. Черного рыцаря вместе с конем резко развернуло справа налево, они взлетели в воздух, и после небольшого полета по красивой параболе лязгом грохнулись землю. Проносясь мимо, ланцелот видел обоих распластавшимися на земле, сломанное копье рыцаря застряло между ног коня. Одна из сверкающих подков сдирала парусину с упавшего щита. Всадник и конь сплелись воедино. Каждый из них боялся другого и наносил другому удары, пытаясь освободиться. Наконец конь сумел приподняться, опершись на передние ноги. Круп его вздыбился, и рыцарь сел, подняв одну стальную рукавицу так, словно хотел почесать голову. Ланселот натянул поводье и поскакал обратно к рыцарю. Обыкновенно, если один рыцарь сбрасывал другого с коня, упавший страшно сердился, обвинял в падении своего скакуна и требовал продолжения боя, пешими и на мечах. В виде оправдания, как правило, говорилось «хоть сын кобылы меня и подвел, но клянусь, что меч отца моего не подведет никогда». Однако черный рыцарь поступил необычно. Похоже, он принадлежал к разряду людей гораздо более веселых, чем то, подразумевалось цветом его доспехов. Ибо, усевшись, он присвистнул сквозь щель шлема в удивлении и восторге, после чего стянул шлем и вытер лоб. Щит, с которого копыта коня сорвало парусину, нос изображение на золотом поле дракона червленого стоящего. Ланселот, закинув копье в кусты, Со всей поспешностью слез с коня и преклонил близ рыцаря колено. Любовь снова вспыхнула в нем. Как это похоже на Артура, слетев с коня не гневаться, но сидеть на земле, издавая восторженные звуки. — Сэр, — произнес Ланселот, смиренно снимая шлем и склоняя голову на французский манер. Король в крайнем возбуждении кое-как поднялся на ноги. Ланселот. — воскликнул он. — Господи, да это же мальчик Ланселот! Ты сын короля из Бенвика! Я тебя помню, мы виделись, когда король приезжал сюда, чтобы биться под Бедогрейном. Как ты меня спешил! Отроду такого не видел! Где ты этому выучился? Потрясающе! Ты не к моему двору направляешься. А как король Бан? Как твоя очаровательная матушка? Нет, правда, милый ты мой, ты просто великолепно это проделал! Ланселот поднял взгляд на запыхавшегося короля, протянувшего обе руки, чтобы помочь ему встать, и горе его, и ревность исчезли. Они взобрались на коней и рысцой поскакали к замку, забыв про дядюшку Скока. Им столько нужно было сказать друг другу, что по дороге оба говорили не умолкая. Ланселот пересказывал выдуманные послания от короля Бана и королевы Элейны, а Артур рассказывал про Гавейна, убившего некую даму. Он говорил о короле Пеленоре, столь расхрабрившемся после женитьбы, что он ненароком убил в поединке короля Лота Аркнейского и о круглом столе, с коим дела шли хорошо, настолько, насколько это можно было ожидать, только очень медленно, и о том, что теперь с появлением Ланселота все наладится, они и глазом моргнуть не успеют. Его произвели в рыцаре в первый же день. Уже два года, как он мог стать рыцарем в любую минуту, но отказывался, не желая, чтобы его посвящал кто-либо, кроме Артура. И в тот же день Артур представил его Гвиневере. Существуют свидетельства, согласно которому Гвиневера была светловолоса, но это свидетельство неверно. Волосы ее были черны, так черны, что это несколько даже пугало, а в выражении синих глаз, глубоких и ясных, обозначалось бесстрашие, от которого тоже становилось не по себе. Странное изломанное лицо юноши удивило ее, но не вызвало страха. — Ну вот, — сказал король, соединяя их руки, — это Ланселот, тот самый, о котором я тебе рассказывал. Ему предстоит стать лучшим моим рыцарем. Меня еще никто так с коня не сбрасывал. Будь с ним поласковый, Гвен. Его отец — один из самых старых моих друзей. Ланселот холодно поцеловал ее руку. Он не увидел в ней ничего особенного, поскольку сознание его заполняли картины, им же самим и написанные. Для образа подлинной Гвеневеры места в нем не оставалось. Он думал о ней лишь как о человеке, который его ограбил. А поскольку все грабители злоумышленны, вероломны и бессовестны, он и ее считал таковой. «Как поживаете?» — осведомилась королева. Артур сказал, «Нам придется пересказать ему все, что случилось со времени его отъезда из Англии. Хватит надолго. С чего начнем?» «Начните со стола», — попросил Ланселот. «О, Господи!» Издав смешок, королева поворотила к новому рыцарю улыбающееся лицо. «Артур только о нем все время и думает», — сказала она. «Ему этот стол даже ночами снится. Да если он проговорит с вами целую неделю, и тогда всего не расскажет». «Дело идет, и идет неплохо», — сказал король. «Вообще говоря, невозможно и ожидать, чтобы такое дело шло без сучка, без задоринки». Идея живет, и ее понемногу начинают усваивать, а это уже немало. Я уверен, она заработает. А про аркнейскую партию ты не забыл? Дай срок, образумятся и они. Это вы о Говине заинтересовался Ланселот. Что, собственно, неладно с аркнейцами? Король, казалось, смутился. — По-настоящему-то неладно не с ними, — сказал он, — а с их матерью Маргаузой. Она растила их без любви и защиты, поэтому человека сердечного они попросту не воспринимают. Они подозрительны, всего боятся, и мне никак не удается внушить им наши идеи. Их здесь у нас трое — Гавейн, Гахерис и Агравейн. Во всем этом нет их вины. В год нашей свадьбы, — пояснила Гвиневера, Артур задал на Пятидесятницу первый свой пир и отправил всех на поиски достойных приключений, чтобы посмотреть, что из его идей получится. А когда они воротились, оказалось, что Гавейн отрубил голову даме, и даже старый добряк Пеленор оказался не в силах помочь девице, попавшей в беду. Артур ужасно на них разгневался. «Гавейн был не очень и виноват», — сказал король. «Он малый хороший, мне он нравится. Виновата была та женщина». Я надеюсь, с той поры хоть что-то переменилось к лучшему. Да, изменения происходят, правда, медленно, но, по-моему, я все же вправе сказать, что перемены к лучшему есть. А Пеленор сильно сокрушался? Артур сказал, Пелинор сокрушался, да. Там, впрочем, и сокрушаться было особенно не о чем. Он просто очередной раз все перепутал. С Пелинором другая беда. Он после женитьбы на дочери королевы Фландрии Почувствовал такую отвагу, что не на шутку увлекся поединками и по большей части в них побеждает. Я ведь тебе рассказывал, как они с королем Лотом затеяли поупражняться и как Пеленор Лота убил. А в итоге возникла вражда. Дети Аркнея поклялись отомстить за смерть своего отца и устроили настоящую охоту на бедного старину Пеленора. Мне с большим трудом удалось призвать их к порядку». — Ланселот поможет тебе, — сказала королева. — Теперь с тобой старый друг, на которого можно положиться, и все пойдет хорошо. — Да, теперь все пойдет хорошо. Однако, Ланс, ты, наверное, хочешь увидеть свою комнату? Лето перевалило за половину, и по всему камелоту любители соколиной охоты выносили своих птиц на вольный простор, завершая их обучение. Если вы соколятник с понятием, вы постараетесь поскорее поднять своего сокола в воздух. Если же понятия вам не хватает, вы неизбежно наделаете ошибок, и в итоге обучение сокола растянется на долгий срок. По этой причине все соколятники Камелота норовили показать себя с лучшей стороны, сколь возможно раньше пуская соколов. И в какую бы сторону ни направились вы на прогулку по полям, вы бы непременно наткнулись на желчного владельца очередной птицы, распутывающего поводок и бронящегося со своими помощниками. Соколиная охота, как указал еще Яков I, до крайней степени распаляет страсти. Дело в том, что сами ловчие птицы, существа чрезвычайно гневливые, и человек, возящийся с ними, перенимает у них эту черту». Артур подарил сэру Ланселоту, чтобы тот не скучал, еще не перелинявшую до конца самку кречета. Это было немалой любезностью, ибо предполагалось, что кречетами могут владеть лишь одни короли. Во всяком случае, так уверяет нас аббатиса Джулиана Бернерс. Быть может, не вполне основательно. Императору дозволено владеть орлом, королю кречетом, а за ними следуют сапсан для графа, дербник для дамы. Ястреб для Йомина, перепелятник для священника и пустельга для дичка. Ланселоту подарок польстил, и он, не теряя времени, ударился в соперничество с прочими сердитыми соколятниками, из коих каждый неустанно трудился, понося методы всех остальных, обмениваясь с ними репликами, пропитанными сладчайшим ядом, и понемногу желтея от зависти. Подаренная Ланселоту птица еще продолжала мытиться. Подобно Гамлету, она была тучна и одышлива. Долгое сидение в кричатне во время линьки сделало ее угрюмой и вспыльчивой, поэтому Ланселоту пришлось несколько дней отпускать ее на поводке, пока он не уверился, что можно начать заняться свабелом. Если вам приходилось когда-либо припускать сокола на поводке, то есть на длинной бечевке, привязанной к капутинкам, чтобы птица не могла улететь. Вы знаете, насколько это утомительное дело. В наши дни соколятники пользуются спиннинговыми катушками, что позволяет с большей легкостью и отматывать, и сматывать поводок. Но во времена Ланселота хороших катушек не было, и поводок просто сматывали клубком, будто бечевку. При этом клубку грозили две главных напасти. Первый из них подвержен всякий клубок, неизбежно обращающийся в путаницу узлов и петель. Вторая же состояла в том, что как только птицу отпускали над плохо выкашенным лугом, бичевка немедля цеплялась за чертополох или пучки травы, задерживая сокола и препятствуя его обучению. По всем этим причинам лонцелот, как и все остальные рассерженные соколятники, Слоняясь по окрестностям Камелота, погружался в густую атмосферу соперничества, бьющих крыльями соколов и вяжущейся в узлы бичевы. Король Артур попросил жену быть с молодым человеком по Она любила мужа и понимала, что стоит между ним и его другом. Она была не настолько глупа, чтобы попытаться как-то возместить Ланселоту наносимый ей ущерб. Однако этот юноша тронул ее воображение. Ей нравилось его изломанное лицо, пусть и уродливое. К тому же Артур сам попросил ее быть с ним поласковее. Помощников для соколятников в Камелоте не хватало, слишком многие нуждались в помощниках, и потому Гвиневера стала бродить с Ланселотом по полям, помогая ему распутывать поводки. Он ее почти не замечал. «Пришла», — говорил он себе, — «или уходит». Он уже углубился в воспитание сокола, лишь в малой степени бывшее женским занятием, и его мысли о королеве редко выходили за описанные выше пределы. При всем безобразии его внешности он вырос в замечательно вежливого молодого человека, да к тому же был еще и слишком застенчив, чтобы позволить себе какие-либо игривые помыслы. Он занимался своей птицей, воспитанно благодарил королеву за помощь, и принимал онную совсем положенным вежеством. В один из дней чертополох в особенности досаждал ему, кроме того, днем раньше он промахнулся и перекормил Кречета. У Кречета настроение было дурное, что передалось и Ланселоту. Гвиневера, мало понимавшая в соколах и не особенно ими интересовавшаяся, испугалась, увидя нахмуренное чело юноши, а испугавшись, стала неуклюжей. Она очень старалась помочь, но сознавала себя несведущей в соколином деле, и оттого мысли ее мешались. Очень старательно и аккуратно, с самыми лучшими намерениями, она совершенно запутала поводок. Ланселот только что не грубым жестом отнял у нее никудышный моток. Не пойдет, сказал он и принялся сердитыми пальцами распускать ее с такой надеждой, сделанную работу. Брови его сошлись угрюмо и страшно. На миг все застыли. Застыла Гвиневера, уязвленная в самое сердце. Застыл, ощутив ее неподвижность, ланселот. Застыл, прекратив хлопать крыльями кречет, смолк шелест листвы. В этот миг юноша вдруг понял, что обидел живого человека годами равного ему. По ее взгляду он понял, что кажется ей ненавистным, что он удивил ее своей грубостью. Она со всей сердечностью пыталась помочь ему, он же бессердечно ее оттолкнул. Но самое главное состояло в том, что она живой человек, не ветреница, злоумышленная, вероломная и бессовестная, а прелестная Дженни, способная мыслить и чувствовать.